Отец, торговец лесом из Престона. По делам ему часто приходилось бывать в Норвегии. Они на редкость не гармоничная пара. Из тех, кто, по моим представлениям, разводится, как только повзрослевшие дети покидают родительский дом. Развелась ли эта пара, я понятия не имею. Сначала я им н р а в и л а с ь но постепенно... особенности нашего совместного ж и т ь я проявлялись все более отчетливо. Ты скоро поймешь, о чем речь. И их враждебность ко мне неукротимо нарастала. Точнее, его враждебность. Мать, похоже, плевать на все хотела, главное, чтобы дочка была счастлива. Куда более зрелый подход к жизни, на мой взгляд. Но речь сейчас не о том. На фотографии у меня по-прежнему длинные волосы. Ребеке они нравились такими, и она страшно р а з о б и д и л а с ь на меня, когда примерно полгода спустя я их обрезала. На голове у меня черти что. Мы уходили из дома в такой спешке, что я едва успела вткнуть о в свои лохмы пару заколок. Что до жакета, в который я нарядилась, я его хорошо помню. Мама купила его в р а к х э м с в Бирмингеме незадолго до того, как я уехала в Лондон, и мы обе считали его последним писком моды. Светло-серый, приталенный с рукавами три четверти. К жакету я надела еще симпатичную юбку, темно-красные розы на белом фоне и кокетка мыском. От которой расходятся широкие складки. Юбка едва прикрывает колени. Нет, вы только гляньте, что это там пониже юбки у правой щиколотки? Чулок поехал. А я и не заметила из-за всех этих утренних треволнений. Не будь мы обе так расстроены, я бы ни за что не появилась на людях со спустившейся петлей в ч у л к е Думаю, пора рассказать о нашей ссоре. Поругались мы не с бухты-барахты. Атмосфера в доме накалялась последние дня два. Но сначала я должна описать нашу квартиру. Она была обставлена по тогдашней моде невзрачной, неудобной, дешевой мебелью. Одна спальня с двуспальной кроватью и раскладушка в гостиной. Наша хозяйка, очевидно, полагала, что мы будем спать в р о с ь и мы не видели причин разубеждать ее. Из гостиной вход на маленькую кухоньку, в которой мы едва помещались стоя. Прихожей не было, из общего коридора мы сразу попадали в гостиную. В доме было еще две квартиры, и на всех жильцов одна ванная и туалет. Вполне сносные жилищные условия для двух девушек. И уверенно мы чувствовали бы себя очень уютно, если бы жили именно так, как предполагалось, только вдвоем. Но не вышло. Всего три недели мы блаженствовали наедине друг с другом, а потом нам на голову свалились подселенцы. Телефона у нас не было, О грядущих переменах я узнала лишь за два дня до выпускной церемонии ребеки поздним летним вечером. В нашей квартире пронзительно заверещал дверной звонок. Дело происходило в июле 1953 г о На улице недавно стемнело, значит времени было около девяти часов. Ребека спустилась вниз посмотреть, кто там, и вернулась двумя гостями. Вот уж кого я никак не ожидала увидеть: Беатрикс и Теа. Теа шел пятый год. Нам сразу бросилось в глаза, что девочка очень устала. Вскипятив молока, мы заварили ей какао в кружке, после чего уложили спать на нашей двуспальной кровати. Пока мы суетились, Беатрис к сидела на диване, не шевелясь, крепко стиснув ладони. Я была сильно удивлена ее появлением. Она же напротив не понимала, чему я удивляюсь. Разве я не получила ее телеграму? м – спросила она. Я ответила отрицательно. Тогда Беатрикс вспомнила, что забыла отправить телеграмму, и только тут я заметила, что Беатрикс сильно нервничает. Алкоголя мы в квартире не держали, но Ребекка спустилась вниз и одолжила бутылку бренди у хозяйки. В те дни мы еще не утратили ее доброго расположения. Щедрой рукой. Мы налили Беатрикс полный бокал и сами выпили по глотку. Мы были озадачены и не знали, чего ждать. До развязки в тот вечер дело не дошло. Беатрикс ограничилась началом истории.